Вот она. Сходит. 2012 год. Кому? Луизе. Отправлено Gmail. 24 ноября 2012 года. 0039. Тема «На помощь» от Марка Карреры. Луиза, я задаюсь вопросом. Что значит прочитать книжку? Достаточно остановиться на какой-нибудь площади и оглянуться вокруг. Множество людей разговаривают по мобильникам. Я задаюсь вопросом, неужели им есть что сказать друг другу? Я задаюсь вопросом, как получаются цветные полоски в трехцветной зубной пасти? Попробовал установить в будильнике божественную мелодию вместо обычного звонка но просыпаться все равно не хочется. Машина времени существует. Адель. На свете есть люди, протестующие против перевода времени на зимнее и летнее. Япония вообще не переводит стрелки. Сегодня очень сильный ветер. Все летает. В залах ожидания чудовищно скучно. Она умерла. Три года назад, когда я вернулся сюда, на улице за моим домом возвышался подъемный кран. Под конец я, кажется, понял, что именно не в состоянии пережить ребенок, когда его родители разводятся. Адель умерла. Я читал, что в Пьемонте решено отстрелять 400 косуль, которые выходят на проезжую часть дороги и создают аварийные ситуации. Я прочитал, что 80% недвижимости передается в Италии по отцовской линии. Прочитал, что в Милане живет один инженер, который по выходным устраивает в парке банкеты и соглашается выслушивать людей бесплатно. Прочитал что Билл Гейтс и его жена разрешали своей дочери в детстве пользоваться компьютером строго ограниченное время. А вот моя умерла. Понимаешь? Моя Адель умерла. А я не могу за ней последовать, потому что осталась малышка. Когда мне было 16, меня буквально сразило Джонни Митчелл. На помощь, Луиза. На сей раз я не справлюсь. В меня угодила бомба. Живу, как на минном поле. Вот она, сходит. Я задаюсь вопросом. Но у зла есть излюбленные маршруты или оно стервенеет, когда захочет? Вот она, сходит влажная пелена забвения улэнд две тысячи двенадцатый год и под конец он прозвенел телефонный звонок которого родители боятся пуще ада потому что это и есть ад врата ада и к счастью он раздается не у многих пугает до смерти всех но звонит лишь самым злополучным отмеченным судьбой родителям только немногим несчастнейшим из родителей забытых богом пусть и опасаются его все и самый страшный тот что раздается посреди ночи дзинь он настолько пугает что его слышат даже когда телефон молчит в том смысле что мы его слышали, даже когда никто не звонил. Ибо у всех раздавался телефонный звонок посреди ночи, хотя бы раз в жизни, разбудивший нас и заставивший вскочить с кровати. Динь! И кровь в наших венах застыла в ту же минуту, а на часах было три сорок или четыре семнадцать, И мы сразу же подумали о том. И не бросились отвечать сразу же. А пока телефон звонил, Динь! Падали ниц и молились. Да, даже те из нас, кто был неверующим, молились, чтобы звонок не имел отношения к тому, чего мы больше всего боимся. Может, Это просто загорелась наша машина на улице или соседний дом? Хотя, впрочем, никакая это ни машина и ни соседний дом. Мы отлично знаем, и поэтому не торопимся поднимать трубку, умоляя, чтобы жертвой оказался кто-нибудь другой. «Сжалься, Господи милосердный, Господи всемогущий!» «Я тебе никогда не молился, потому что я полный кретин. День «Я не обращал на тебя внимания и нарушил твои законы. Я грешил против тебя и богохульствовал. Наглый глупец я, и больше никто, и не достоин произнести твое имя, и не заслуживаю ничего». Я стопроцентно буду гореть в аду. Динь. Но все же взываю к тебе, отче. Здесь, на этой земле, Из всей глубины своего сердца, Поклоняясь тебе, Падаю ниц пред тобою, Заклинаю тебя. Пусть эти звонки не будут тем телефонным звонком. Динь. Именно тем, умоляю тебя, возьми лучше меня, здесь, сейчас же. Но это же ясно, что ты не меня призываешь, что я останусь в этой ее доле скорби. Что ж, тогда возьми мою мать, это разорвет мне сердце, но лучше возьми ее, или моего отца, или сестру или брата и прошу тебя, отними у меня все что есть, включая мое здоровье, Пусть я останусь сиротой, деньень нищим поберушкой, хворым, но только господи и всемогущий боже, прошу тебя, умоляю тебя, заклинаю тебя, не делай меня И тут мы все останавливаемся, потому что слово, которое мы должны были произнести, не существует. Мы все, итальянцы, французы, англичане, немцы, испанцы, португальцы, здесь пасуем, потому что ни в одном из названных языков не существует этого слова. Тогда как оно существует для нас, евреев, арабов, древних и современных греков, для нас, многочисленных африканцев и для нас, пережитков прошлого, разговаривающих на санскрите. Но разница в сущности небольшая. Разница в том, что одни из нас смогли дать название этому аду, а другие нет. Динь! В то время, пока мы в ужасе, все молились вместо того, чтобы подойти к телефону, который продолжает посреди ночи звонить. И когда мы, наконец, отвечаем, на другом конце провода никого. Да, такое возможно, гораздо более вероятно, чем загоревшаяся машина. Алло? Алло? Никого. да Такое часто случается, шутка должно быть, злая шутка, чтобы мы, вероятно, подумали, будто наступило наше время ответить на тот звонок, столь сильно напугавший нас посреди ночи, что мы бросаемся на колени и произносим самую жаркую молитву, какую только можно вообразить. И брат наш Марко наверняка бы тоже молился, Но это был не его случай, поскольку телефонный звонок — тот телефонный звонок. Да, он раздался, но не ночью, а после обеда, в воскресенье, осенью, в зыбком свете четырех тридцати пяти на часах. На диване у него на коленях уснула внучка. Он смотрел телевизионную передачу, Дальше вашего сада. А значит, был спокоен и доволен жизнью. И был даже далек от тревоги, Которая сковывала его всегда, Когда Адель уезжала на уикенды с этими ребятами, Которые показались ему толковыми и ответственными людьми. Парнями что надо. Поэтому он разрешал ей ездить с ними. Всегда разрешал начиная с подросткового возраста, поскольку она была в высшей степени одаренной. Хотя, конечно, на первых порах он ездил с ней сам, но с определенного времени перестал. Становилось неловко. Он был единственный родитель, отвозивший ребенка. Что было хуже, чем если бы он ее вообще не отпускал, И поэтому с некоторых пор он сидел дома и с тоской дожидался ее. Неважно, когда — утром, днем или вечером. Его грызли сомнения, правильно ли он поступает или нет. Адель безумно любит эти виды спорта. Но ведь они опасные. Это тебе не партию в теннис сыграть. К тому же Адель никогда не любила теннис. Одно фехтование, когда была еще девочкой. Но и тогда уже была рапира, оружие, символ крови, смерти, опасности. А потом эти феноменальные состязания с силой гравитации. Волны, скалолазание, доставляющие кайф, но опасные, Он бы мог ей запретить. Он был вправе. Это его родительский долг. Или в равной степени мог не запрещать. И он решил не запрещать. Пусть занимается. И в наступавшей в доме тишине впадал в тоску и боялся услышать тот жуткий телефонный звонок посреди ночи. Каждый раз, когда ложился спать, а Адели не было дома. Он боялся в молчании, вечно, и перед тем, как заснуть, и когда просыпался, чтобы сходить в туалет, и до того, как снова уснуть. И не будучи в состоянии этого сделать, принимал снотворное в каплях, реватрил, ксанакс, ансиолин. Но правда, следовало признать, что никогда ничего не случалось в течение многих лет. Даже незначительного происшествия. Ни днем, ни ночью. Ни царапинки, ни ушиба. Ничегошеньки. Не считая, конечно, что из одной поездки однажды она вернулась беременная. Бесспорно. Но это другая история. И он ее принял забеременевшую в двадцать лет без каких-либо упоминаний об отцовстве. Он все принял, молча, не показывая своего сомнения, правильно ли он поступает или нет. Потому что, с другой стороны, Адель была что надо, умница, сознательная, надежная. Она это сделала. И речь действительно шла о настоящем чуде, учитывая то, что ей довелось пережить в детстве. Травмированной, перебрасываемой туда-сюда, из Италии в Германию, потом снова в Италию, в Рим, в Мюнхен, во Флоренцию с сумасшедшей матерью. Это надо отметить. И придуршным отцом, который не смог защитить ее, уберечь от боли, донимавшие ее со всех сторон, что в принципе приводит к полной беспомощности. Но на удивление она выросла здоровой и полагалась на свою беспомощность только тогда, когда необходимо было просигнализировать родителям о поджидавшей опасности, которую они еще не замечали. И тогда за ее спиной появлялась веревочка. Но как только родители подавали признаки понимания, она выздоравливала, и веревочка исчезала. Но когда все взорвалось и пошло кувырком, веревочка появилась вновь и опутала весь Мюнхен непробиваемой сетью паутины, в которой невозможно было жить, и указала тем самым разумное решение ее неадекватным родителям, сумасшедшей матери и отцу, который не смог ее защитить. Словом, вполне можно сказать, что с помощью веревочки она направляла свою злополучную семью не то чтобы к добру, поскольку о добре здесь и речи быть не может, а к наименьшему злу, так будет правильнее сказать. И брат наш Марко, по крайней мере, под конец понял хотя бы это. Он заметил, что в его дочери заключено могучее, первозданно дикое знание и постарался создать ей стабильные условия существования, потому что, в конечном счете, Адель нуждалась хоть в какой-то стабильности, пусть даже болезненной, с периодическими посещениями матери, лежавший в санатории с невыразимой любовью к немецкой сестричке и мудрым решением прожить эту любовь сполна, когда обе повзрослеют стабильности болезненной и сложной, но все же стабильности которой адель не знала о роду и на которую могла теперь рассчитывать окончательно смотав в клубок свою веревочку и став той Кого называют образцовой девушкой, а с определенных пор и в дальнейшем образцовой девушкой-матерью, которая училась и работала, ездила кататься на волнах и совершать головокружительные прыжки. И когда она отправлялась за волнами и прыжками, он оставался с малышкой Мирайдзин, своей внученькой, и это было справедливо. Адель отправлялась подзарядить свои знания в диком сердце природы. А он дожидался ее дома с малышкой и создавал ей условия стабильности. А со своей тревогой он управлялся молча, ему не впервой. Он годами тренировался и, казалось, поступил правильно, когда все принял и неизменно разрешал ей поездки. казалось Было ради чего рисковать, пока, наконец, не раздался тот телефонный звонок. И он понял, что действительно является отмеченным и забытым Богом. Но гораздо, гораздо больше, чем он думал. А ему думалось, что пережито и без того немало, начиная со смерти его сестры Ирены. И раздался тот телефонный звонок, которого боятся все родители. Но не каждый его слышит. Лишь немногие злосчастные, отмеченные, предопределенные, для которых в многочисленных языках не существует даже названия. Но в еврейском оно, например, существует. Шекул. Производная от глагола шакал и буквально означает потерять ребенка и существует в арабском такил однокорневое и в санскрите виломах что значит буквально противный природному порядку и существует в неисчислимых языковых вариантах африканской диаспоры И в менее однозначном смысле существует даже в современном греческом языке. «Чарокамменус», что значит «испепеленной смертью», в общем смысле относящееся к тому, кто находится в трауре, но используется исключительно для родителей, потерявших ребенка. Но ведь об этом, о потере ребенка, раз и навсегда уже произрек один из оракулов в молодости нашего брата Марко. «Вы знаете, что я потерял двух детей. Синьора, вы, по-моему, довольно беспечная дама». Ибо действительно, если вдуматься, то не видится большого смысла в факте потерять кого-то, когда кто-то умирает то есть стать субъектом его смерти. Я потерял свою дочь. Я виноват в ее смерти. Я допустил, что она умерла. Я. Я. Я. Это местоимение не имеет смысла. Оно почти непристойно, когда умирает кто-то другой. Но когда умирает твой ребенок, Оно, к сожалению, приобретает смысл. Ибо, как ни крути, за этим всегда стоит ответственность. Если не вина родителя, который не помешал, как должен был, который не извернулся, не защитил, не предусмотрел, который позволил этому случиться. И значит, позволил умереть и, значит, потерял сына или дочь. Ну, в общем, раздался у нашего брата Марко телефонный звонок, который обнулил его жизнь, и было это после обеда, в воскресенье, осенью, и вся его жизнь, уже не раз обнуленная обнулилась снова разве что только в реальной жизни нулей не бывает и действительно мирроддин спала лежа у него на коленях и в то время пока он пытался дышать, хотя это не получалось он за несколько секунд стал Шеку. но ему об этом из деликатности не сказали, хотя он прекрасно понял он стал та он стал виломах он стал чароккаменус всего за несколько секунд и легкие не дышали воздух казался раскалной струей живот бездонной дырой голова как барабан ближе к нулю человеческая жизнь не бывает Но проснулась Мирайдзин, открыла глазки и улыбнулась ему. Ей месяц назад исполнилось два года. И вот так, просто проснувшись и улыбнувшись, сказала ему. «Дед, ты даже не думай. Не надо шуток, дед. На свете есть я. Ты должен выжить».